Другая функция устаревших слов в современных текстах – это придание речи высокого поэтического звучания. В этой роли выступает преимущество архаизм. Правда, в современной поэтической, а тем более прозаической речи в такой функции архаизма встречается довольно редко, но во много раз реже, чем в стихах поэтов XVIII-XIX веков. Последним русским поэтом, широко употреблявшим высокие архаизмы, был Блок. «И в заре в его твоя безумна молодость Пусть укрыла от дольного горя Утонувшая в розах стена. Но будет ночь вся тем же глазом, Стальным и ровным поезда. Довольно часто Высокие архаизмы в стихах Есенина. Лёгким взмахом белого перста Тайный лет я разрезаю воды. Я хочу быть отроком светлым, Звени, золотая, русь Пью я сухими устами «Ветер благоуханный». У современных поэтов, то есть у поэтов 50-х, 70 годов, высокий архаизм и сравнительно редкое явление. Очи, чело и немного другие. Жизнь нить всё короче. Ночью смотрят в глаза мудрый Азии очи, как степная гроза. Луговской. «И звёзды по небу стучали, как дождь, о чёрное стекло, и, скатываясь, остужали её горячее чело». Вознесенский. «Устаревшая лексика» как архаизмы, так и историзмы используются в современных текстах и как одно из средств юмора, иронии и, возможно, сатиры. Обыватель любопытен всё узнать бы о пяти о пяти, Маяковский. И вот отворяются магазинные ворота. Стульев нет, столов нет. Приходяй, Прошу вас на танцплощадку. Прошу вас к этому мощному магниту, который притягивает к себе молодых людей в городах и весях лиходеев. Но ну, веся в данном случае деревня. В номерах отеля «Коммодор» Расположенного в центре Нью-Йорка, каждый из нас нашёл на столике объявление, составленное от имени Ассоциации отелей Нью-Йорка. С десятью правилами, коими должен руководствоваться постоялец в целях личной безопасности. Это из газеток. Беспощадный калькулятор выскакивает со свистом и размахивает счётами, как кистенём. Лиходеев. Выбраться из такого кресла можно только с помощью шести камер-юнкеров. А за службу обществу дают зарплату, а не наследственный майорат. это всеходяй. 23 параграф, страница 65. Неологизма. Неологизм буквально значит новое слово Это греческого: новый и логос В лингвистической литературе неологизмом называют не просто новое а очень свежее, совсем недавно появившееся слово, новизна которого ясно ощущается говорящими. Пребывание слова в неологизмах обычно непродолжительно. Если явление, которое им обозначается, прочно вошло в жизнь – А слово, образованное в соответствии с имеющимися в языке моделями, как правило, продуктивными, название этого явления перестаёт быть неологизмом, уже становится обычным словом языка. Поэтому возникшие в нашу эпоху слова «вертолёт», «комсомолец», «магнитофон», «родиноносный», «райком» уже... Нельзя считать неологизмами. Стали привычными и более позднее по происхождению слова «космонавт», «лапсан», «радар», «универсам», «фломастер», «шлакоблок». Потому что они уже называют предметы явления, которые уже прочно вошли в нашу жизнь. опираясь на характер сведений, приведённых в газетных текстах 1800-1978 году, можно считать неологизмами слова бессер, виндексирфинг, дельтаплан, дельтапланеризм, дельтапланерист, лавандин, макияж. Рейгономика, например, знакомьтесь, «бестер» – заголовок в газете. А в тексте «Рыба создана советскими учёными в результате скрещивания белуги со стерлядью и назвали её «бестер», сложив вместе первое слогера дительских названий». Вам знакомы, конечно, парусные суда. Видели вы, наверное, водные лыжи. А вот синтез этих видов спорта и есть биндесерфинг. Недавно энтузиасты нового вида спорта собрались в карпатском местечке слова слов Славское. На первый в нашей стране слёт дельтапланиристов. Наши селекционеры успешно работают над выведением высокоурожайной разновидностей лаванды – лавандина. Никитский ботанический сад имеет уже несколько десятков форм лавандина. Урожай у них в 2-3 раза выше, чем у лаванды настоящей. В демонстрационном зале московского представительства франко-советской торговой палаты представители французской фирмы «Духи» Кристиан Диор дали советы по макияжу, искусству, декоративной косметике.